Глава 14 Эти два дня я все время был занят стройкой и совсем забыл про гостей из столицы. Думал, что они давно уехали. Но когда после тяжелого трудового дня в шортах и жилетке весь потный и уставший зашел в подземный дом, чтобы поесть и помыться, увидел их. Михаль Кроп и Нел Крау сидели за столом, пили чай с какой-то сдобой и о чем-то оживленно беседовали. Увидев меня, они встали и кивком поприветствовали». Ваше сиятельство. Господа, ответил я тем же, стараясь не сильно смущаться своего вида. Ваше сиятельство это нечто, заговорил Михаль с лихорадочным блеском в глазах. Ваше подземелье это просто чудо! Это такие перспективы для развития. Да, ваше сиятельство, теперь я знаю причину возникновения слухов про короля Запада перебил его капитан СБИ. Не поделитесь, заинтересовался я. «Вы знаете примерную численность населения Среднего графства?» э, «Нет». «Примерная численность населения Среднего Баронства – 20 тысяч человек». «Графства – от 120 до 130», «Герцогства – от 700 до 800». «У вас же только в подземелье проживают около 300 тысяч человек». Это население трех небольших графств или двух огромных, а с учетом того, что вы сейчас активно заселяете территорию бывшего герцогства и в перспективе вы можете стать самым большим герцогством в империи, и это без учета того, что в подземелье можно будет расселить еще не одну сотню тысяч человек», сказал он, смотря на меня цепким взглядом. «Ого!» – удивился я. «Но вы должны принимать во внимание еще то, что герцогство Сидера является самым западным герцогством империи, и после очередного гона территории герцогства, как и его население, могут сократиться в разы», ответил я ему, смотря прямо в глаза. «Это да», – покивал он, – «согласен с вами». «А я про себя подумал, это если мы не найдем рубильник отключить гон». «Ваше сиятельство», – напомнил себе чиновник – «Я зарегистрировал больше сотни больших деревень и составил примерную карту их расположения. Думаю, этого будет пока достаточно. Просто у вас, кроме деревень, есть еще и множество ферм, где три-четыре семьи объединяются и занимают небольшой отнорок. Такого в Империи больше нигде не встречается. И я даже не знаю, как это юридически оформить», – с восхищением сказал он. «Да ладно», – отмахнулся я. «Пусть будут без оформления, вы и так много для нас сделали». Сам в это время думал, хоть деревни мне посчитало, то мне все некогда было. «Что вы, что вы, так нельзя!» – замахал он руками. «Если не будет правильно оформленного документа, вы потом погрязнете в постоянных разрешениях конфликтов между фермерами. Я порекомендую вам своих коллег из столицы, они хорошие специалисты». «Я с ними переговорю, и если они согласятся на переезд, то попрошу вас встретить их и устроить». «Буду вам очень благодарен, господин Михаль. Встретим, устроим их по высшему разряду», – обрадовался я такой инициативе. «А что с назначением графа, господин Герцог?» – поинтересовался Михаль. «Вы уже нашли подходящую кандидатуру?» «Да, кандидатов графа я нашел». Только сейчас он, скорее всего, на уроках. Давайте с утра займемся его оформлением, а сейчас немного отдохнем отдел. У меня, как и у вас, был тяжелый день». На этом мы распрощались и с утра занялись оформлением документов на юного графа Сэма Тралли. Им был тот 12-летний парень, который был инициирован во время гона росой старого артефактора. Мы решили сделать графом именно его, потому что больше было некого. Когда наши люди зачистили герцогские земли от тварей и на них стало более-менее безопасно, часть мам магинь попросили отпустить их домой. Мы не стали их силой удерживать и отпустили с наказом никому никогда не говорить, где они провели последние годы. Пусть лучше выдумает историю про то, как они сбежали с любимым из дома, нарожали от него детей, а потом он погиб. Им объяснили, что если они расскажут правду о своем заточении и про то, что не знают, от кого из сильных магов Империи у них дети, то их либо убьют за раскрытие тайн Ордена, либо найдется папаша ребенка и отберет своего незаконнорожденного отпрыска. Магини прониклись и дали обещание обо всем молчать. Уехали в основном те, кто не очень долго пробыл в заточении, у кого маленькие дети – а также уехала скандальная мамаша Сары вместе со своей ленивой дочуркой, которая последнее время никак не развивалась, а вместо этого слушала наставления своей мамочки, как должна себя вести настоящая аристократка. Оставшихся же магов 13 и 14 лет разобрали новоиспеченные графы и графини себе в вассалы, и оказалось, что больше боевых магов нет». От целителей, природников, алхимиков и артефакторов назначать баронами и графами нельзя, не по традиции, так как владетель города вместе со своим родом должен суметь защитить свой город от тварей или захватчиков. Я первый в империи, кто дал титул алхимику, чему сильно удивлялись столичные гости. Даже есть бароны-скрытники, а вот Лика стала первой баронессой-алхимиком. Сам Трали принес мне вассальную присягу, запинаясь и путаясь в словах от волнения. Я же с отеческой улыбкой его подбадривал. Со стороны это, наверное, казалось забавным, мы ведь почти ровесники, будто два ребенка играют во взрослых. Но вот только игры у нас были взрослые, и от наших решений зависят судьбы многих людей. После этого столичные гости уехали, а мы вернулись к своим занятиям. А через неделю... Меня огорошили новостью, что герцог Эстрелиан сбежала.